Лайфхак третий. Работайте там, где можете зарабатывать. Надо больше зарабатывать, а не меньше тратить. Чтобы заработать деньги, люди продают время. Давайте посмотрим. Предприниматель тратит время на работу в своём бизнесе. Фрилансер на выполнение заказов. Наёмный работник работает на чужой бизнес. Инвестор посвящает время управлению инвестициями. По какому критерию выбирать сферу деятельности? Ответ простой. Надо стремиться продавать как можно дороже час своего времени. Чем выше стоимость часа, тем эффективнее человек тратит свой главный ресурс жизни. Ведь времени должно хватать не только на работу, но и на личную жизнь, семью, себя любимого. Чтобы зарабатывать деньги, нужно играть роли: предпринимателя, наёмного работника, фрилансера, инвестора. Роли можно менять и или совмещать одновременно. Главное делать то, Что хорошо получается в данный момент времени? Плыть по течению. Надо понять, что если грести против течения, то так и останешься на месте. За последние 20 лет мне приходилось выступать во всех ролях: как наёмный работник, являясь преподавателем вуза, как фрилансер, оказывая консультационные услуги бизнесу, как предприниматель, был соучредителем консалтинговой компании в течение 8 лет. Прошла все этапы от зарождения бизнес-идеи у меня в голове до успешной её реализации и выхода из проекта. Наша компания занималась подготовкой финансовых специалистов к сдаче международных экзаменов ACCA, IAB, IFA. Специфический бизнес, поэтому не буду останавливаться на подробностях о нём. Сейчас, как предприниматель, оцениваю новую бизнес-идею, возможно, скоро реализую. Как инвестор, инвестировала в бизнес своих старших детей. Как честный инвестор, в разные периоды своей жизни инвестировала в банковские вклады, валюту, ценные бумаги, недвижимость. Признаю, в этом пункте у меня были не только успехи, но и провалы. Сейчас в момент написания книги я совмещаю все вышеперечисленные роли. И именно это даёт мне право дать вам несколько советов, как можно максимизировать свой заработок в каждом случае. Начнём с роли предпринимателя. которая позволяет сочетать в максимальной степени заработок, самореализацию и удовлетворение жизни. Ответьте на следующие вопросы: Да, нет. Вы хотите работать наёмным работником? Вы можете генерировать бизнес-идеи, востребованные рынком. Вы можете организовать свою деятельность и других людей. Вы понимаете, что главное в бизнесе организовать слаженную работу команды людей. Вы понимаете, что ваш доход будет зависеть только от клиентов? Вы готовы работать ради будущего дохода определённый период на свой страх и риск, не получая никакой зарплаты? Вы понимаете, что никаких гарантий в бизнесе нет. Если ответы положительные, то наверняка вы уже создали бизнес или собираетесь это сделать в ближайшем будущем. При правильном подходе к организации бизнеса предприниматель всегда зарабатывает больше, чем он мог получать наёмным работником. Это, пожалуй, лучшая роль с точки зрения максимизации дохода. Несмотря на то, что на начальном этапе предприниматель не зарабатывает ничего, доход в пиковой точке развития бизнеса все компенсирует. Больше о предпринимателях в 20-м лайфхаке. Не бойтесь открывать свой бизнес. Теперь о фрилансе. Эта роль выгодна с финансовой точки зрения для тех, кто умеет лично выполнять что-то хорошо, но не умеет организовывать других. Фрилансер – это ремесленник, то есть человек, работающий на себя без привлечения труда наемных работников. В то время как предприниматель получает доход от результатов работы своей команды, фрилансер зарабатывает личным трудом. Фрилансер относится к категории самозанятых граждан. На фрилансе часто работают дизайнеры, IT-специалисты, юристы, преподаватели, бухгалтеры, электрики, сантехники и так далее. Список очень длинный. В условиях сокращения затрат на персонал компании всё чаще привлекают временных работников для выполнения конкретных задач. Поэтому в ближайшие годы спрос на услуги фрилансеров будет расти. В работе фрилансеров есть неоспоримый плюс возможность самому планировать время и использовать его максимально эффективно. Но успешный фрилансер это сочетание трёх характеристик: профессионализм, самоорганизованность, умение продавать свои услуги клиентам. Отсутствие хотя бы одной составляющей обрекает фрилансера на нищенское существование. Исполнителем больше подойдёт роль наёмного работника. Тут важно правильно выбрать место работы и правильно себя продать. Изучите места работы и уровень зарплаты в сфере вашей деятельности. В любой области существует значительный разборосп предложений. Например, учитель муниципальной школы может зарабатывать 10-20 тысяч рублей, частный – 50-60 тысяч рублей и выше. Бухгалтер на весь рабочий день может стоить 20 тысяч рублей в месяц, а может и 150 тысяч рублей. Одним морякам платят по двадцать тысяч, а другим по пятьсот тысяч рублей в месяц. Это данные свободных вакансий. Речь не идет о необходимости плата при трудоустройстве. Наверное, понимаете, что чем выше уровень заработной платы, тем выше требования работодателей. Более высокооплачиваемая работа требует большей самоотдачи, большего времени, так как приходится работать сверхурочно. Но если вы выбрали путь наемного работника, продавайте свое время по максимальной ставке. Поймите, за какие навыки и умения работодатель готов платить в вашей сфере деятельности. Адекватно оцените себя. Честно ответьте на вопросы: что именно можете предложить организации, почему она должна платить за ваши навыки и умения, какую ценность создаёте для работодателя? Повысьте свою квалификацию, изучите смежную специальность, не бойтесь брать на себя ответственность и выполнять новые задачи. Если просто присутствуете на рабочем месте, и выполняете стандартный набор обязанностей, который может быть выполнен любым специалистом. Можете рассчитывать только на минимальную оплату труда. Не стоит питать иллюзий, что наличие диплома или опыта работы автоматически повысит зарплату. Вы начнёте зарабатывать только тогда, когда на вас будет зарабатывать организация, то есть когда результат вашей работы будет востребован клиентами бизнеса. В современной экономике на абсолютном большинстве предприятий Заработная плата зависит от достижения показателей эффективности, которые поставлены собственниками. Оцените себя. Можете ли или готовы ли вы достигать этих показателей? Нужно понимать, что организация это система. Вы либо принимаете условия её функционирования, либо меняете место работы. Пытаться перестроить систему, вступать в конфликты с начальством и коллегами бессмысленная трата вашего драгоценного времени. Потратьте его лучше на повышение квалификации. освоение новой специальности и поиск другого места работы, а может даже место жительства. Поменяйте роль, станьте фрилансером или предпринимателем. Например, я сотрудничаю с вузом. Есть показатели конкурентоспособности, одним из них является публикация статей на английском языке в научных высокорейтинговых журналах. На подготовку статьи надо затратить колоссальное время, а прочитает её очень узкий круг лиц. Второй критерий это посещение, участие в бесконечном количестве разнообразных мероприятий. И это, обратите внимание, надо делать сверх учебной нагрузки, чтобы обеспечить прибавку к зарплате. Эти показатели никак не позволяют мне расти в профессиональном плане, поэтому я даже не пытаюсь их выполнить. Работаю только в рамках учебной деятельности и не пытаюсь изменить систему. Надо не бояться менять место работы, если не устраивает уровень зарплаты. Мои наблюдения показывают, что многие люди даже не пытаются этого сделать. Они смиряются и уменьшают до минимума свои расходы. Есть и те, кто терпит задержку заработной платы в несколько месяцев, продолжают ходить на работу. Боязнь потерять нажитое место работы у таких людей выше, чем страх остаться без денег. Вместо того, чтобы подумать, а как можно ещё реализовать себя на рынке труда, люди начинают судорожно держаться за организацию. Мне часто приходится слышать высказывание: Мало платят. Не повышают зарплату. У меня не получается накопить деньги. Я трачу всё, что зарабатываю. Мой заработок слишком маленький для накоплений. Виновато начальство, правительство, что мы так получаем и так далее. Но следует помнить, что человек сам выбирает место работы и уровень заработной платы. При выборе места работы следует понимать, откуда там берутся деньги на зарплату сотрудникам. Организации можно разделить на два типа: коммерческие и государственные. На государственных предприятиях деньги на зарплату сотрудникам выделяет бюджет. Государственные служащие живут относительно хорошо в период экономического подъёма в стране. Когда в бюджете достаточно денег, когда же доходы госбюджета падают, то начинается реорганизация, сокращение персонала, урезание заработной платы одновременно с увеличением нагрузки. Всегда надо быть готовым из бюджетной сферы шагнуть в бизнес. Помните, что госбюджет имеет ограничения. рынок же ограничений не имеет. В коммерческих организациях свои правила игры. Бизнес успешен только тогда, когда клиенты покупают товары и работы, услуги. Это понятно всем. Но почему же на вопрос, кто платит вам зарплату, люди часто отвечают: начальник, бухгалтер, собственник. Постоянно задаю этот вопрос слушателям повышения квалификации и редко слышу правильный ответ. Клиент. Да-да, именно клиент. Именно за счёт денег клиентов Бизнес оплачивает текущие расходы. Если знаете, что работодатель на выплату зарплаты постоянно берёт кредит в банке, стоит задуматься о смене места работы, так как очень скоро у компании возникнут финансовые трудности, и тогда, возможно, придётся уходить уже с организации банкрота, что не украсит резюме. Вернёмся к пониманию того, что заработную плату всем сотрудникам платит клиент. Что это означает? При выборе места работы, перед тем как изучить условия работы, заработную плату, возможности карьерного роста и так далее, посмотрите, а пользуется ли продукция или услуги компании спросом. Почитайте отзывы клиентов. Посмотрите, как компания работает с клиентами, как информирует их о товарах и интернете, СМИ. Хорошо, если вы сами потребитель продукции компании. Куда собираетесь трудоустраиваться? Если нет, то постарайтесь пообщаться лично хотя бы с несколькими клиентами выбранной компании. Надо понимать, что если отзывы отрицательные, клиенты недовольны, то вскоре продажи компании начнут падать, и в компании не будет денег на выплату зарплаты. Дальше необходимо определиться, а что вы ожидаете от места работы? Если ждёте официальной зарплаты, социального пакета, понятного набора функциональных обязанностей и относительной стабильности, то лучше выбрать крупную организацию. желательно котирующую свои ценные бумаги на фондовом рынке. Стоит понимать, что такие организации, как правило, сильно бюрократизированы. В них существует чёткая иерархия власти, многие должности требуют выполнения рутинной работы. Сотрудник в такой организации винтик в системе. Очень ограниченный круг лиц может сделать карьеру или достичь самореализации в таких организациях. Понятно, что не все банковские сотрудники становятся начальниками отделов. Не все инженеры завода главными инженерами, не каждый бухгалтер-экономист становится финансовым директором и так далее. Уровень конкуренции в борьбе за должность в организациях зачастую превышает уровень конкуренции между предпринимателями за деньги клиентов на рынке. Многие сотрудники испытывают дискомфорт от того, что приходится выполнять многочисленные инструкции, следовать правилам, устают от рутины. Что же их держит Ответ прост. Официальная зарплата на карточку два раза в месяц. Люди начинают чувствовать себя финансово защищёнными, это их расслабляет, притупляет инстинкт самосохранения. Многие начинают думать, что поток денег будет всегда и подвергаются стрессу при вынужденной смене работы. Есть те, кто гасит потенциал в обмен на стабильный заработок и испытывает при этом постоянный дискомфорт, приводящий к ухудшению здоровья. Например, моя хорошая знакомая работает в коммерческом банке начальником небольшого отдела. Зарплата стабильная, порядка 70.000 руб. в месяц. Это выше, чем средний уровень зарплат в регионе. Работа позволила ей вырастить материально двоих детей, оплатить ипотеку. Но цена этому нехватка времени на общение с детьми, занятия своим здоровьем. Неудовлетворение работой породило дискомфорт и излишний вес. Недостаточно хорошее физическое самочувствие, напряжённые отношения с выращенными детьми. У меня всегда возникал вопрос: неужели стабильная зарплата стоит такого результата? Рекомендую трудоустраиваться наёмным работником в крупную организацию, если вы ярко выраженный исполнитель и вам комфортно быть в ситуации, когда надо с 9 до 18 и плюс выполнять должностные обязанности и думать, как достигнуть показателей эффективности труда. При этом зарплата должна быть выше среднего рыночного уровня. Это хоть как-то компенсирует время, которое вы не провели с семьёй и не потратили на себя. Работая в организации, необходимо понимать, что такое иерархия власти. Хорошо зарабатывают те, кто наверху, поэтому надо быть готовым к борьбе за должность. Надо всегда профессионально и финансово быть готовым к смене работы. Любая организация это живой организм, который постоянно изменяется. Вы должны быть готовы к тому, что в период очередных изменений окажетесь за её бортом. Если ожидаете от места работы быстрого карьерного роста и самореализации, решения интересных задач, то необходимо обратить внимание на предприятия малого и среднего бизнеса с потенциалом роста. Как правило, именно в них концентрируются люди, способные создать ценность, готовые работать с самоотдачей и развиваться вместе с бизнесом. Заработная плата сотрудника зависит от достижения им реального результата. Вы можете сделать хорошую карьеру в рамках постоянно развивающейся системы. Для этого необходимо трансформироваться вместе с организацией, но риск потери работы здесь присутствует постоянно. Необходимо быстро сформировать финансовую подушку безопасности минимум на год жизни без работы. Есть организации или должности, в принципе, не привлекательные с точки зрения трудоустройства. Это предприятия малого и среднего бизнеса, которые нанимают людей без трудового договора или с указанием в трудовом договоре заработной платы на минимальном уровне, обещая основную часть зарплаты выплачивать в конверте. Средняя зарплата в таких организациях невысокая, с неё очень трудно сделать накопления. Неофициальная зарплата не предполагает отчислений страховых взносов в пенсионный фонд, медицинский фонд, фонд социального страхования. Работая на такой работе, можете не рассчитывать на пенсию, декретные, оплату больничного листа. Часто даже нельзя рассчитывать на отпускные. Не имея официально подтверждённого дохода, трудно будет получить ипотеку под нормальную ставку процента. В таких местах экономически выгодно работать только временно, чтобы получить опыт работы. Работая всю жизнь на подобной работе, лишаете себя возможности достойно встретить старость, путешествовать, реализовать свои мечты. А также находитесь под постоянной угрозой увольнения по двум причинам. Во-первых, такие организации финансово неустойчивы и часто становятся банкротами, иногда даже умышленно, чтобы не платить по долгам. Во-вторых, скорее всего, выполняете работу, которую могут выполнить ещё тысячи потенциальных работников. Поэтому никакого смысла удерживать вас и платить больше у работодателей нет. Лайфхак третий. Чтобы увеличить свои доходы, сделайте следующее. Первое Определите, в какой роли вы лично будете зарабатывать максимально. Не бойтесь менять и совмещать роли, если это максимизирует заработок. Второе. Определите, какую сумму хотите зарабатывать, если она больше той, которую зарабатываете сейчас. Оцените, сколько времени надо потратить для достижения желаемого уровня дохода. Готовы ли вы уделять больше времени работе без ущерба своему здоровью и семье? Третье. Если да, оцените Есть ли у вас навыки и умения, чтобы зарабатывать больше? Четвёртое. Если да, ищите подходящую роль: предприниматель, фрилансер, наёмный работник, инвестор. Подумайте о совмещении ролей. Например, работая наёмным работником, можно параллельно открыть свой бизнес. Или поменяйте место работы, даже если потребуется сменить место жительства. Пятое. Если нет, повышайте свои навыки и умения. Осознайте, что просто приходя на работу и выполняя набор стандартных обязанностей, зарабатывать достойно невозможно. Чтобы больше зарабатывать, надо постоянно повышать свою квалификацию, осваивать смежные специальности, не бояться менять роли и места работы. Прилагайте усилия к тому, чтобы стоимость часа труда постоянно росла. Как говорится, между попой и стулом доллар не пролетит. Всегда думайте, как вы можете продать себя на рынке труда по более высокой стоимости, чем сейчас.